Отступление 2. Вернан обратился к мужчине в форме сержанта гвардии герцогства Рэнк, сидящему около костра и внимательно рассматривающему, даже, можно сказать, изучающему свой меч, подошедший с длинными вислами, спускающими аж чуть ли не до груди усами, воин лет тридцати трех-тридцати пяти, одетый в такую же форму гвардейцев герцогства. «Не нравится мне все это!» Прежде чем что-то сказать, мужчина в форме сержанта неспеша обвел взглядом поляну, на которой расположились уверенные ему люди, по сути являющиеся воинами его отряда. Не найдя ничего подозрительного, он вопросительно уставился на подошедшего. «И что тебе не нравится, Донс?» «Все», — с вызывающим видом пророкотал воин. Сержант просто кивнул, сделав вид, что не заметил вызывающее поведение подчиненного и, опустив взгляд с его лица, продолжил изучать свой меч. — А конкретнее, Донс? Он как бы лаская нежно провел рукой по плоскости оружия. — Тебя что-то конкретное беспокоит? И он снова глянул в лицо подошедшему. — Да нет, — после короткой паузы пожал плечами воин. — Конкретного ничего нет, просто мне не по душе вся эта затея. Почему-то есть уверенность, что добром это не закончится. — Да, задумался сержант, — и что ты предлагаешь? — Он вопросительно смотрел на своего подчиненного. «Да не знаю я!» После непродолжительной паузы, во время которой он честно попытался что-либо придумать, признался Донс. «Вся хрень заключается в том, что особо и придумать здесь нечего». Его собеседник согласно покивал головой. «Вот в том-то и беда!» Опустив голову и начав крутить меч в руке, наблюдая за действием, подытожил Вернон. — Что изменить мы ничего не можем, остается только следовать приказу. — А нравится, не нравится — это не наше дело. — Но, капитан... — Сержант Донс, сержант! — вскинулся Вернон. — Ты что, не знаешь знаков различия герцогской гвардии? Он с какой-то яростью во взгляде уставился на собеседника. — Да ладно, ладно! Тот мрачно усмехнулся и выставил перед грудью раскрытая ладони. — Мы же среди своих... К тому же он правильно расценил взгляд, брошенный его командиром в сторону костра, что горел чуть в стороне от двух других, вокруг которых сидело и лежало около десятка человек, тоже одетых в мундира гвардии герцога, и около этого костра лежало три связанных тела, два из которых были раздеты до исподнего и небрежно прикрыты попонами, чтобы не до раньше времени. А вот третье тело, явно принадлежащее подростку, Было хоть и связано, но полностью одето. Даже его теплый плащ оставался при нем. Эти сейчас без сознания, а потому нас не услышат. Да хоть бы и услышали! Почти моментально поправился он. Во-первых, когда они очнутся, мы все равно обрисуем им их положение. А во-вторых, что они смогут сделать? Их двое, юнца мы не считаем. Они без оружия, раздеты и связаны. Ну и что они могут? Он пренебрежительно махнул рукой. «Да и живы они ненадолго!» — криво усмехнулся он. «Только до тех пор, пока не убедим мальца, что помочь нам — это единственный его шанс на выживание!» «Ты не понял, Донс!» — с недовольной миной качнул головой Вернон. «Я не опасаюсь этих!» — он кинул подбородком в сторону бессознательных тел. «Я боюсь, что ты, не привыкнув звать меня сержантом, ляпнешь мое звание, когда мы будем в замке, а кто-нибудь услышит и донесет капитану замковой стражи» а граф Дрейфус и маркиз Синглтон меня особо предупреждали об осмотрительном и аккуратном поведении с ним, ибо он умный и наблюдательный тип. И я не хочу, чтобы из-за твоего раздолбайства мы не смогли выполнить и провалили наше задание. Оно, конечно, не самое простое, но вполне нам по силам, особенно с планом, разработанным имперскими спецами, и той помощью, что нам оказали маркиз с графом Дрейфусом. — Да и графиня Дерская, насколько я знаю, тоже в деле. — Так что в случае провала ты, Донс, понимаешь, на кого повесить всех собак? И он, чуть усмехаясь, опять посмотрел на собеседника. Тому, по-видимому, надоело возвышаться над сидящим командиром. И он, взяв конское седло, бросил его прямо на землю, поближе к костру, и уселся прямо на него. — Так командир, — поелозив, устраиваясь поудобнее, спросил Донс, — что делать-то будем? — — Что, что? — вздохнул Верн. — Выполнять приказ. — Да это понятно, — скривился собеседник. — А с этими-то что? — он кивнул головой в сторону пленников. — А что с ними? — удивился командир. — Как и планировали, — он пожал плечами, — будут жить, пока мы будем уговаривать юнца нам помочь. Ну а потом, — он характерным жестом провел долдонью по горлу, — сам знаешь, свидетели нам ни к чему, — «Это да!» — как будто съел что-то кислое, — скривился Донс. «Но если свидетели не нужны, может, сгодятся соучастники...» «Это ты о чем?» — насторожился сержант. «Да скривил губы его печенью. Не нравится мне это!» Покрутив в воздухе рукой, туманно пояснил он. «Да что ты заладил?» — Зирился командир. «Это не нравится, то не нравится!» «Не нравится — не ешь!» Он зло смотрел на собеседника. «Развел, понимаешь, детские игры!» «Нравится, не нравится?» «Не-не-не», — -не", засмеялся, не обратив внимания на злящегося Вернона Донс. «Ты меня не так понял». «А как?» «Так просто жалко их резать», — пояснил воин. «Все-таки бойцы они знатные». Он многозначительно посмотрел на командира. «Это да», — тяжело вздохнул он. «Подумать только, нас было полсотни, напали из засады, и они, прежде чем лечь, положили почти два десятка» вот вот закивал головой донс может предложим им присоединиться представь если они согласятся неверно на себя перебить продолжил свои мысль его подчиненный может сейчас их услугами не пользоваться все таки гарантировать их верность нельзя а вот потом если не в герцогстве то почему бы и нет и кстати они глядишь расскажут как их готовили и мы тоже также тренировать своих начнем ведь бойцы они на загляденье «Не пари ерунду, Донс!» — поморщился верно «Во-первых, куда мы их денем, пока будем брать замок, а?» «И, во-вторых, не забывай, это воины!» «Сам же говорил!» Донс согласно кивнул. «Ну вот и скажи мне, ты бы в такой ситуации предал бы империю и стал помогать ее врагам?» Он чуть насмешливо посмотрел на своего подчиненного, ничуть не сомневаюсь в ответе. «Нет», — качнул головой Донс и о чем-то задумался. «Да ладно, не расстраивайся!» Протянув руку, похлопал своего подчиненного по руке, Вернон усмехнувшись. — Да понял я, чего ты хлопочешь за этих гавриков. — Хочешь вообще непобедимым стать? Он иронично приподнял бровь. А его собеседник, вдруг засмущавшись, уставился в землю. — Нет, Донс, они тебе не помогут. При всем том, что они хорошие воины и все-таки учили сражаться отрядом. А вот индивидуальное мастерство у них так себе... — Неполные, конечно, профаны, но и не гении эффектования. Так что в эту сторону ты даже и не думай. Донс сокрушенно покивал головой, осознавая, что его командир, как всегда, прав. — Не крученься. — Закончим это дело, вернемся домой, я поговорю с Терри. Он наверняка поможет. — Да я, в общем, не об этом, — как-то скривился Донс. — Просто хороших воинов резать, как курей... Он выражением лица показал, насколько ему это неприятно. «Хотя я от наставника не отказываюсь», — поспешил добавить он, и закончил совсем уж мирно и спокойно. «А Терри действительно может найти хорошего мастера?» «Может!» — хохотнул бернан «У нашего Терри такие связи!» Донт согласно кивнул и уже начал подниматься седла со словами. «Ладно я тогда...» Как вдруг в его голове оформился вопрос, который вызвал у него легкое беспокойство. Он опять плюхнулся на седло и кивнул Верно, но удивленно посмотревшего на него в сторону связанных пленников. Слушай, командир, а они не того? Он подвигал бровями. Командир скорчил вопросительную физиономию. Ну протянул он я имею в виду. А это вообще нормально, что они столько времени без сознания? Не пора ли вообще и мочнуться уже? А, махнул рукой Верно. — Так эти двое уже очнулись, было дело, ты просто в этот момент расставлял дозорных, так что не застал этот момент. — И чего? — насторожился воин. — Да ничего, — опять махнул рукой собеседник, — наш иску лап их быстренько усыпил, сказал, что до утра не очнутся. — Вот так. Мы даже с ними и побеседовать не успели. Я, конечно, нашему Пилюлькину вставил, но он заявил, что в таком состоянии, в котором они находились, у меня все равно ничего бы не вышло. «Да блин!» — кратко выразил свое отношение к происшедшему Донс. «А пацан?» «А пацан?» — тяжело вздохнул командир. «Так ни разу и не приходил сознание». «Слушай, он вообще-то жив?» — обеспокоился воин. «Тьфу на тебя!» — вдруг озлился Вернон. «Ты зачем такое говоришь? Видишь же, что он дышит!» «Да блин, прости!» — покаялся Донс. «Фигню спорол!» «Действительно, дышит же!» «Слушай», — пристально посмотрел на, на спеленутое, одетое тело пацана, заинтересовался он. «А его наш скула посмотрел, «Смотрел», смотрел. — непонятно чему усмехнулся Вернон. «Представляешь, говорит, что парень вроде бы не очень сильный чародей, но вот какой направленности он сказать затрудняется. Ну, ты же знаешь нашего Пелюркина, мага из него никакой, так что что мог, сказал». «Слушай, а не опасно?» — Дон скинул в сторону юнца. «А то он как в сознании придет, да как жахнет магией!» «Не, не жахнет!» — откровенно заржал его собеседник. «Ты думаешь, мы просто так его настолько тщательно упаковали?» «Нет!» — он продолжал улыбаться. «Это тебе просто отсюда не видно!» «Но мы ему даже большие пальцы рук между собой связали!» «Да еще на всякий случай в рот деревяшку забили!» так что даже если очнется, хрен он с чего-нибудь наколдует. Ну и хорошо. Дон да с заметным облегчением покивал головой. Слушай, вдруг он сменил тему, дотронувшись до руки командира. А как ты думаешь, у нас с замком все получится? Если не лопухнемся и нигде не накосячим, то все должно получиться. Уверенным голосом успокоился собеседника Авернон. План, в общем, хороший. Единственное тонкое место — это пацан. Как он себя поведет, когда придет себя, неизвестно. Ну, да нам, в принципе, нужно просто дать нашему по время, чтобы с ним поработать. А после этого я надеюсь, что пилюльки ничего не перепутает. И этот мозгляк сделает все, что нам нужно. Ну, а в замке, я думаю, ничего сложного для нас не будет. Главное попасть за стены. Ну, а там... Он сделал многозначительную паузу, как у нас говорят, «горе побежденным». «Значит, ты уверен, что у нас все получится?» С надеждой в голосе уточнил Донс. «Это хорошо!» «Да что с тобой такое, Донс? Что происходит?» Командир был не на шутку взволнован. Он ни разу за вот эти уже почти пятнадцать лет совместной службы, на благо империи, не видел своего подчиненного в таком состоянии. А уж какие они иногда попадали в ситуации! И никогда! Ни разу он не скулил и не ныл!» Наоборот, улыбка практически не покидала его лица. Только в трудные моменты становилась шире и злее. А вот сейчас... И это совсем не нравилось командиру. «Ты же всегда был впереди всех! Ты же всегда был за любой кипиш, кроме голодовки!» Он вопросительно уставился на своего подчиненного, а потом вдруг широко улыбнулся. «А помнишь третьего дня в заведении у дядюшки Стила? Кто несся впереди отряда, размахивая мечом и громко вопя?» «Мне насрать! Всех убью один, останусь!» «Да ладно, хорош это вспоминать!» Вдруг как-то засмучался Донс. «Ну, выпивший я был. Да что там, а все были уже хороши. Не до изумления, конечно, но все же. А эти скоты Игрончика уронили, да так, что тот не поднялся». «Ага!» — широко улыбнулся Вернон, согласно кивая. «Конечно, не поднялся!» — вдруг откровенно заржал он. Не поднялся, потому что не смог. Он как только упал, тут же и уснул. Это же надо было столько выпить. «Это да», — сокрушенно кивнул Донс. «Но я-то откуда мог знать, что он просто спит?» «Я смотрю, и Грунчик столкнулся с кем-то, а потом упал и не встает. Ну, я и подхватился». «Ага, так подхватился, что половина заведения дядюшки Стилла ломанулась из зала. Причем кто куда?» Продолжал дожимать своего товарища командир. Как-то еще сообразил Мичуган обратно в ножны сунуть. — А то бы я чувствую, бессмертоубийство там точно не обошлось. — Да кого там убивать? — пренебрежительно скривился его подчиненный. — Я и руками всех вырубил. Сплошные ссыкуны собрались. Мы даже не размялись с ребятами. — Ну, не скажи, — покачал головой его собеседник. — Это ты просто себя со стороны не видел. — А что? — насторожился Донс. — Чего, так страшен? И он, скорчив гримасу, сурово свел брови. — Не, — пренебрежительно махнул рукой командир, — это фигня. Сейчас, ну, совсем не страшно. А вот тогда... Он многозначительно посмотрел на своего визави. Ну, прямо живое воплощение инферно. — Да еще и с Мичуганом в руке! — он качнул головой. — Знаешь, — как-то задумчиво признался командир, — если бы я тебя не знал, и ты вот таким макаром несся на меня... Он сделал паузу, а потом вдруг ляпнул. «Я бы, наверное, обделался бы». «Что, правда, так страшно?» Приподняв бровь с ноткой недоверия, переспросил Донс. «А то!» — криво усмехнулся Вернон. «И тут ты вдруг весь вечер ноешь, что тебе все это не нравится, и добром это не кончится». «Что я, по-твоему, должен думать?» Он вопросительно уставился на Донса. «Что происходит? Заводной?» «Использовал он прозвище своего подчиненного, данное ему в отряде». «Да шут его знает, старый!» Ответив ему тем же, Донс поморщился и, зябко поведя плечами, передернулся. «Мает на мне!» Он постучал себя ладошкой по груди. «Что-то серчишко стучит так, что в жопе отдаётся. И та начинает чувствовать, что наступает ее сестренка. «Ладно, я понял», — на мгновение задумался Вернон, а потом, решив, что что-либо кардинально поменять не в его силах, ободряюще хлопнул его по коленке. Просто будь внимательнее и аккуратнее. И я тебя очень прошу, не лезь ты никуда поперед всех, хорошо? — Это уж будь уверен, — вставая из седла, заверил командира Адонс. — Ладно, пойду, проведаю и до да буду ложиться, а то поздно уже. А завтра ты же всех поднимешь ни свет, ни заря. Так зима же, свет, блин, ближе к полудню наступает. — А здесь чаще с вообще может не наступить, — отшутился Вернан. «Вас не подними, вы под эгидой того, что еще темно всю жизнь проспите!» «Да понял я, понял», — отмахнулся дон и скользнул в темноту за границу освещенного костром пространства. Хоть была зима, но погода стояла неморозная, и воинам, одетым в форму гвардейцев герцог Старынг, вполне хватало костров, чтобы, бросив на землю попону и завернувшись в теплый плащ, проспать всю ночь в сравнительно комфортных условиях, не страдая от холода. Командир отряда, окинув взглядом отдыхающих воинов отряда, закрыл глаза и, определив для себя время, когда нужно будет поднимать отряд, завернулся в плащ и спокойно уснул, уверенный в том, что если что случится, то дозорные поднимут тревогу. Но вот проснулся он несколько раньше, чем планировал. И не от поднятой тревоги проснулся он от того, что его энергично трясли за плечо при этом закрывая ладонью рот, явно пытаясь предотвратить громкие звуки. Поняв это на каком-то интуитивном уровне, он просто открыл глаза, и тут же его взгляд наткнулся на лицо Донса, который держал свой указательный палец поперек сжатых губ, призывая к молчанию. Согласно кивнув в знак того, что понял, он легким движением брови попросил разъяснить, в чем дело. «Командир, что это?» Наклонясь к его уху, прошептал Донс, одновременно кивая головы куда-то в сторону. Скостив глаза, верно, он увидел какое-то светлое пятно диаметром метров пять, которое разгоралось на самом краю поляны, прямо перед растущими деревьями. Пятно не спеша светлело, потом стало наливаться серебристым светом, и вскоре на поляне было уже намного светлее, чем обычно бывает днем. Вернан и Донс молча наблюдали за изменением окраса пятна, как и их товарищи, которые начали просыпаться, разбуженные сильным светом. Сначала они понимающие, пялились на этот серебряный круг, а потом быстро-быстро передвигались поближе к командиру, пока не собрались все, за исключением троих пленников, так и продолжавших лежать около костра. Командир, заметив это, бросил приказ. Донс, пленных сюда быстро... «Мы не можем их потерять!» Дон скнул пальцем еще двоих, метнулся к костру, около которого лежали пленные, и буквально через полминуты они уже валялись прямо на снегу, но уже за спинами воинов отряда. Не прошло и минуты после этого, как свечение круга стало просто нестерпимым для глаз настолько, что их пришлось сильно прищурить, чтобы видеть хоть что-то, поскольку совсем закрывать глаза никто не собирался. Ярко посветив несколько секунд, круг резко потух, превратившись в серебристую поверхность, по которой неспеша пробегали волны. «А вот, кажется, и та самая жопа, которую чувствовала моя задница», — прошептал Донс, когда гладь круга вдруг успокоилась, а потом начала медленно расходиться, и прямо из круга показалась лапа с когтями, длина которых вполне могла посоперничать с кинжалами, которыми были вооружены воины. Затем показалась вторая такая же, причем их длина на глаз была не менее полутора метров. А потом вдруг резко появилось то, что, очевидно, должно было быть головой. Видимо, пока это не пойми, что шагало вперед, голова его была повернута в другую сторону. А вот теперь начала смотреть вперед. Хотя, конечно, понятие «смотреть» весьма относительно, поскольку глаз у этого зверя не было от слова «совсем» а морда была плоской, как блин, с небольшой пуговкой носа и широким, как нарисованным ртом. «Это еще кто такой?» «Инферно его задери!» — прошептал кто-то. «Блин, это портал!» — озвучил очевидный командир и разразился длинной эмоциональной тирадой. «И что делать будем?» — поинтересовался Донс, поудобнее перехватывая обнаженный меч, в то время как чудище полностью вылезло из портала, Покрутила головой, а потом, на мгновение застыв, сделала осторожный шаг в сторону столпившихся людей, отчаянно сжимавших в руках такие маленькие и ненадежные, хотя и остро заточенные железяки. И в этот момент из портала раздался чей-то голос, который произнес несколько непонятных звуков. Морда животного начала меняться, вытягиваясь и становясь похожей на собачью. Появились глаза. Пасть животного раскрылась, показав солидные зубы, по размеру больше напоминавшие небольшие кинжалы. Лениво зевнув, животное посмотрело на приготовившихся к бою воинов и моргнуло. — Это еще что? — не выдержал кто-то из бойцов, когда на них взглянули светящиеся красным цветом глаза, буквально полыхающие жаждой убийства.